Этот день получился весьма сумбурным, такого у них еще никогда не было. Все началось с шутливой перебранки. Сид выложила к завтраку все норму свиной грудинки, каждому по ломтику. Рэйчел запротестовала, но Сид победила, добавив к мясу помидоры и тосты. «Мне надо было привести свою продовольственную книжку», — сокрушалась Рэйчел, закуривая первую сигарету. «Глупости, я все равно ем в столовой, да и готовить самой лень». Сид не выспалась, однако чувствовала, как усталость растворяется в лучах незамутненного счастья. Целый день вдвоем. Итак, чем займемся? Сходим на концерт в Национальной галерее. Боюсь, по субботам концертов не дают. Ну, я собиралась походить по магазинам, мне нужен теплый костюм, из твида или что-нибудь в этом роде. А еще я хотела купить тебе блузку в подарок на день рождения. И, кстати, надо повидать сибил. Хью не ездит к ней по выходным. Именно в этот момент на горизонте возникла первая призрачная тучка. «Но я же тебя так редко вижу. Сегодня ведь наш день, правда?» «Конечно. Давай пообедаем где-нибудь в шикарном месте. Я плачу, раз я съела всю твою грудинку, а там видно будет, чего нам захочется». Так и не поняв, отменяется визит к Сибилл или нет, Сит решила больше не поднимать эту тему. Как правило, она ненавидела ходить за покупками, но с Рэйчел совсем другое дело. Сидя в небольшом позолоченном кресле, она с удовольствием наблюдала за тем, как Рэйчел примеряет костюмы и выходит к ней для окончательного решения. Наконец, остановили выбор на голубовато-сером твидовом пиджаке и юбке в складку. Затем поехали на джермин стрит и Рэйчел выбрала ей шелковую блузку в коричневую полоску, а к ней... «Превосходный галстук цвета табака». «Милая, это очень дорогое место. Давай обойдемся без галстука». «Нет уж, Брик и так выдает мне щедрое содержание на одежду, а я уже сто лет ничего не тратила». Мысль о том, что за все косвенным образом платит Брик, неприятно царапнула. За ней потянулись и другие, столь же неприятные. Они ей платят, чтобы удерживать дома. Дочь полностью зависит от родителей». Она поспешно отбросила их как недостойные. Разумеется, у Рэйчел должны быть деньги, без них не прожить. В глубине души ей стало стыдно за такие предположения. «Давай купим тебе что-нибудь», — предложила она. Однако заставить Рэйчел потратиться на себя за пределами самого необходимого практически невозможно. От блузки она отказалась, согласилась разве что на джемпер к костюму, и они пошли в Берлингтонский пассаж. Кашемер тоже не подошел. «Ой, нет, я такие не покупаю. Они ужасно дорогие». Вместо этого Рэйчел выбрала шерстяной комплект, джемпер и кардиган цвета незабудки. «Как думаешь, подойдет к моему костюму?» «Конечно». «Подчеркивает цвет глаз», — отметила Сид про себя. «Потом искали ей комнатные тапочки. Мои старые износились до неприличия». Когда подошло время обедать, Рэйчел сказала, что Эдвард предпочитает Бентлис. Всего в двух шагах отсюда, и поскольку обеим нравилась рыба, решили пойти туда. Рэйчел заставила Сид заказать омара, ее любимое блюдо, а себе взяла палтуса на гриле. Выпили полбутылки Рейнвейна и почувствовали себя совершенно счастливыми. Сид пришлось помогать Рэйчел разбираться с чаевыми. Только тут она поняла, что та ни разу в жизни никого не приглашала в ресторан. «У меня так плохо с математикой», — пожаловалась Рэйчел. «Наверное, это дурной сон, и все-таки придется показать тебе счет». Они оказались единственной парой женщин в зале. Кроме них были еще обычные пары и одинокие мужчины. Краем глаза Сид заметила, что на них поглядывают, тихо переговариваются, улыбаются и потом старательно отводят глаза». Похоже, от Рэйчел это ускользнуло. Она была так сосредоточена на подруге, что даже не доела своего палтуса, слишком огромный. Один раз, когда Сид призналась, как ей хорошо, Рэйчел нежно пожала ей руку. Именно тогда она ощутила на себе косые взгляды. Однако ни за что не стала бы отвергать знаки внимания от любимой женщины и мужественно ответила на пожатие. Это была вторая точка на горизонте, но она оставила ее при себе. Гроза разразилась позже, когда они возвращались к машине, и Рэйчел попросила Сид подвести ее до больницы. «А если увидим цветочную лавку, я быстренько забегу и что-нибудь куплю. А потом сяду на автобус и приеду к тебе. Я подожду. Не надо, я буду переживать. А она знает, что ты зайдешь?» «Нет, я не была уверена, что смогу. А теперь, значит, уверена. Но у нас же нет особых планов». «А завтра? Не сможешь сходить? Вечером, пораньше до поезда. Мне на дежурство к шести». «Нет, я обещала своим, что успею почитать Бригу до ужина. Ты не предупреждала?» «Ну, конечно, предупреждала. Я ведь сказала, что мне нужно вернуться в воскресенье». Она просто не понимает, никак не возьмет в толк. «Бедная, Сип, так плохо! Было бы крайне эгоистично ее не повидать, правда же?» «А еще было бы эгоистично не почитать Бригу» всего один раз чтобы мы смогли провести больше времени вместе рэйчел недоуменно взглянула на нее нахмурив лоб разумеется исид прорвала а я-то как же можно ради меня разок проявить эгоизм нет не бывать этому покажи вы твои родители воцарилась мертвая тишина какие ужасные вещи ты говоришь наконец выдавила рэйчел глухим дрожащим голосом Жестоко борясь с желанием извиниться, загладить все раскаянием, Сит продолжила. «Ты всегда делаешь только то, что считаешь своим долгом. Всегда для других. Для себя никогда». «Почему бы и нет?» — отстраненно пожала плечами Рэйчел. «У меня замечательная жизнь. Я очень люблю своих родителей». После этого воцарилась болезненная тишина. В молчании проехали «Риджин-стрит», выехали на Портланд Плейс и повернули на Нью-Кавендиш-стрит к больнице. Возле главных дверей приютился небольшой цветочный киоск. «Я вернусь около пяти», — сказала Рэйчел и вышла из машины. Сид наблюдала за тем, как она выбирает цветы. Букет роз и проходит в главные ворота. Отъехав чуть подальше, она заглушила мотор и заплакала. Прошло почти два часа, прежде чем Рэйчел снова появилась. За это время Сид наплакалась, выкурила восемь сигарет и сказала себе, что она совершенно права. Она смотрит правде в лицо, а Рэйчел — трусиха, слабая, зависимая, боится рисковать. Рэйчел — бескорыстная, любящая, нежная. Это она все испортила своей ревностью, эгоизмом, попрекала ее за чувство долга. Сид вспомнила ее недавние слова «А мне с тобой все нравится». Ведь Рэйчел ее действительно любит. Она сама сказала, «Я ни с кем не хочу быть, только с тобой». Старая кость, надежно закопанная в уголках памяти. При случае сит доставала ее и утешалась. Это она не ценит того, что имеет. Жадная собственница с дурным характером. Ко времени появления Рэйчел сит окончательно назначила себя главной злодейкой мелодрамы. «Не надо было ждать, но я хотела». Прости меня, пожалуйста, за то, что я вызверилась Ничего страшного, все нормально. Сид бережно взяла ее руку и поцеловала. «Прости, я счастлива, что ты у меня есть». Рэйчел улыбнулась, наклонилась и поцеловала ее в щеку. «Извини, что я дулась». «Нет-нет, это я виновата. Я тут подумала, не пойти ли нам сегодня в театр. Отличная идея. Надо купить «Ивнинг Стендарт» на Бейкер-стрит». Сид спросила, как там Сибилл, со всей искренностью, не зависящей от обстоятельств. Все еще очень слаба бедняжка. Ужасно хочет домой, но боится стать обузой. Ей кажется, что Хью хотел бы оставить ее в больнице на подольше, но при этом все равно повезет домой, потворствуя ее желанием. Звучит как-то запутанно. И не говори. У женатых людей свои обходные пути. Сами они их знают, но со стороны смотреть забавно. Да, пожалуй. «Знаешь, несмотря на сытный обед, я бы выпила чашечку чая. Вот придем домой и выпьем как раз самое время». Рэйчел взглянула на часы. «Почти без пятнадцати пять, так и есть». Едва они успели занести покупки домой, как раздался сигнал воздушной тревоги. «О, Боже! А у нас всегда так, не обращая внимания. Как правило, ничего особенного не происходит». Однако вскоре послышался слабый треск зениток, ему давалось кого нибудь сбить спросила рэйчел пока они спускались на кухню иногда наверное я думаю в основном они удерживают самолеты на большой высоте чтобы те не смогли как следует прицелиться выпив чаю и определившись с театральными планами рэйчел заметила если мы слышим зенитки значит где то воздушный налет наверное далеко от нас давай сыграем брамса ой да ну что ты я ужасно играю куда мне до тебя «Какая разница, я обожаю играть с тобой!» И Рэйчел кое-как справилась с сонатой соль-мажор. Сид терпеливо сносила ее ошибки. После музыкальных упражнений решили передохнуть и немного выпить. А Рэйчел изъявила желание посмотреть на садик. «Боюсь там не на что смотреть, все давно заросло». Но Рэйчел уже открыла застекленную дверь и принялась спускаться по ступенькам из кованного железа. Вдруг она замерла. Сид... «Иди-ка посмотри!» Сид закрыла футляр и присоединилась к ней. В небо медленно поднимался гигантский клуб дыма, словно огромный шар. «Как ты думаешь, где это?» «В той стране восток, значит, пристань или ист-энд?» Солнце уже садилось, и фиалковое небо вокруг дымного шара чуть окрасилось розовым. Снаружи зенитки слышались отчетливее, напоминая вежливый собачий лай – Несколько минут женщины стояли молча, наблюдая и прислушиваясь. Затем Рэйчел сказала, что садик виден, и отсюда испускаться незачем. «Я собираюсь заштопать твой халат», — решила она. «Ой, правда, ты моя радость». Сид отправилась наверх за немудреными швейными принадлежностями. «А как же театр?» — спросила она, вернувшись. «Я тут подумала, может, останемся дома», — предложила Рэйчел, выворачивая рука в халата. Сид была счастлива. Она зажгла камин и налила им немного выпить. «На ужин можно приготовить гренки с сыром или открыть банку сардин», — объявила она. «Или и то, и другое вместе». «И одного достаточно. Что-то плохо видно». «Милая, ты не смогла бы сделать затемнение и включить свет?» Сид закрыла передние ставни и задернула занавески. Дымный шар был уже не виден, но небо в том направлении приобрело неестественно оранжевый цвет. Выстрелы стихли, Сит замерла не в силах отвести взгляд. Почувствовав неладное, Рэйчел встала и подошла к ней, как будто небо истекает кровью, пробормотала она. Похоже, налет был тяжелый. Сигнал отбоя не прозвучал. Значит, еще не кончено. Словно в подтверждение снова раздались выстрелы. На этот раз, может быть, близко, предположила сит На соседней улице есть бомбоубежище. «Давай приготовим бутерброды и термос на случай, если придется туда идти». К счастью, им не пришлось никуда идти. Час спустя они выключили свет и выглянули из окна. Небо все еще пылало, обволакивая уже не один, а несколько гигантских столбов дыма. «Давай послушаем новости. Радиоприемник сломался. Я все собиралась починить, да не успела. Перекусили» бутербродами и выпили кофе из термоса, чтобы зря не пропал, как выразилась Рэйчел. «Мне не нравится, что ты остаешься в городе», — добавила она. «Ничего страшного. У меня тихая, спокойная, скучная работа». Сыграли в пикет. Сид всегда выигрывала, но сегодня ей не везло. На ум пришла старая поговорка, но она благоразумно оставила ее при себе. Выглянув еще раз в окно, обе, не сговариваясь, решили лечь спать. Сит успела задремать, когда зазвонил телефон. Это оказалась дежурная со станции скорой помощи. «Категорически не хватает машин, да и всего остального тоже, так что немедленно приезжайте». На часах была половина пятого. Сит натянула старый рабочий комбинезон поверх теплого свитера и пошла сообщить Рэйчел. Семья как раз заканчивала поздний ужин – «Пришлось отложить из-за того, что все хотели принять ванну после турнира, когда зазвонил телефон». Хью поспешно вскочил на ноги. «Это наверняка Сибил», — крикнул он, выбегая из столовой. Он всю дорогу безуспешно пытался дозвониться в больницу. «Надеюсь», — заметила Дюша. «Он и так весь испереживался». По радио передали, что немцы совершили массированный налет на Лондон. Эта новость вызвала беспокойство у многих. «Вилли переживала за Луизу», — Та позвонила сообщить, что не приедет до воскресенья. Ей позарез нужно посмотреть какую-то пьесу. Дюша волновалась за Рэйчел, а Эдвард втайне беспокоился за Диану, с которой провел прошлую ночь. Она собиралась остаться в городе и заняться покупками. Вернулся Хью, вид у него был мрачный. «Они бомбили пристань», — сказал он. «Ист-Энд и Доки». «Которую из них?» — резко спросил Брик. «Боюсь, все три». Лесопилки взлетели на воздух, как бочки с порохом. Звонил старый Джордж. Он не на дежурстве, просто сходил посмотреть. Пока мы разговаривали, он сказал, что начинается очередная атака. Он звонил из автомата. Деньги кончились, и больше я ничего не успел выяснить. Воцарилась тишина. «Мы разорены?» — спросил Тедди. «Вполне возможно», — ответил его отец. «Хью, нам надо съездить в Лондон». «Сегодня уже нет никакого смысла», — возразил Брик. «Поезжайте завтра утром». Поль заплакала. «Бедные лондонцы! Каково им теперь? Дома разрушены, наверняка много народу погибло». «Солнышко, будем надеяться, что все не так плохо», — утешил ее Хью, садясь рядом. Однако на следующее утро выяснилось, что все так и есть. 400 человек убиты на месте, около полутора тысяч серьезно ранены. Тысячи людей остались без дома, на развалинах из камней и битого стекла».